Глава вторая. Всё началось с того, что Марину бросил муж, вернее, как бросил, загулял, резко, сразу, уйдя с головой в омут, как это бывает с порядочными отцами семейств. Марина сама не поняла, когда это началось, как это вообще случилось. Вроде вот только-только всё было хорошо, дом, семья, работа, привычная, устоявшаяся жизнь, планы на грядущий день рождения Артёму в первый класс осенью. Работа в школе, подготовка программы обучения на год. Марина самозабувенно догуливала последние дни отпуска на даче, крутя бесчисленные банки с заготовками и одним глазом отслеживая перемещение сына, потому что на свекровь в этом деле никакой надежды не было. Вадим тоже был в отпуске, но на даче появлялся редко, отговариваясь халтурой в такси. Марина одобряла, ходит и скучала по мужу, но халтура это деньги, это одежда ребенку на осень, это ей пальто, это резина для машины, это важно. О том, кому и что было действительно важно, Марина узнала на праздновании своего дня рождения в кафе, прямо при общих друзьях. Вадим застукинный за сексом в туалете с незнакомой, как оказалось только ей Марине, а не всем их друзьям. Женщиной не отпирался. Наоборот, перешел наступление, рассказывая во всеуслышании, что это его единственная любовь, что Марина страшная, толстая и старая, и в постели вообще не айс, и что он устал, и что-то еще, чего заплаканная именинница, не запомнила. Как не запомнила и следующую неделю бесконечных разборок, унижений и стыда. Друзья, эти святые люди все давным-давно знаявший, но не решавшиеся тревожить ее лишний раз, как сцепи сорвались, рассказывая потерянной женщине, когда, с кем и сколько раз. Вадим не приходил ночевать, а если приходил, то пьяным или трезвым, но злым. Свекровь и свекор, с которыми они жили в одной трехкомнатной квартире, встали на сторону сына. не разговаривая с ней, обвиняющий, глядя при встрече. Артемку на это время забрала мама Марины и в школу водила тоже она. По-другому поддержать дочь она не могла. Родители жили в маленькой двушке с младшей дочерью и ее мужем. Конечно, Марина могла бы ночевать у них, да она так и делала, когда уж совсем плохо было. Но долго продолжаться это не могло. Жизнь рухнула. Так резко и внезапно, что привыкшая к спокойной и счастливой атмосфере женщина никак не могла прийти в себя, никак не могла поверить, что все, что муж, любимый, единственный мужчина в ее жизни, с которым они знали друг друга со школы, вот так вот в одно мгновение превратился в совершенно чужого, злого и жестокого. она не понимала, в чем виновата, что сделала не так, бесконечно прокручивала в голове ужасные слова Вадима о себе, о том, что страшная, что фрегидная, что дура, которая его не понимает и не поддерживает, и тонула в этой грязи все больше и больше. Смотрела на себя в зеркало, изучала отражение. Да, пополнила. И морщинки у глаз, и прически нет, и одежда старая вся и какая-то старушечья. И как это она не замечала? Замотанная семейной жизнью, постоянным безденежьем, работой в школе, Марина и в самом деле начала винить во всем себя. Осень прошла незаметно. Сын ходил в школу, в первый класс, ему как никогда нужна была поддержка семьи, но Вадим окончательно сойдя с ума, просто съехал к своей новой женщине, оставив Марину без поддержки и денег. На работе ей подкинули парочку сложных классов. особой любовью любивших физику и срывавших урок за уроком. Дома свекровь, презрительно откинув в сторону заявление о разводе и разделе имущества, заявила, что Марининого здесь ничего нет и чтобы даже не рассчитывала. За сентябрь выплатили столько, что Марина даже заплакать не смогла от шока. Просто взяла расчетку и вышла из школы, не глядя вокруг, вступила на переход и, И еле успела отпрыгнуть от、э, взвизгнувшей тормозами машины. Ты рехнул или что ли? Красный свет горит, куда ты смотришь? Женский взволнованный голос показался знакомым. Марина подняла невидящие глаза на женщину-водителя. Чёрт, Кравцова, ты? Марина молча все так же, сжимая в руках расчётку со смешной суммой заработка, смотрела, как из чуть не сбившей ее красной калины выбегает Катяка Немолова, ее однокурсница, веселая разбитная деваха. Они никогда не были близки в институте, где Марина уже тогда замужняя и беззаветно влюбленная в Вадима тихо и заучкой сторонилась всяких шумных компаний. Кравцова, ну привет. «Ты чего здесь? Чего на вечера встреч не приходишь? Мы тебя вспоминали!» Катька привычным с института ураганом обрушилась сразу, забивая и зрительные, и слуховые рецепторы. И очнулась Марина, уже сидя в уютной кофейне рядом с местом не случившейся аварии. Оказывается, она успела не только выпить кофе и заесть это дело эклером, но и рассказать Катьке про развод, про дележ квартиры, про сына. Проводимо. Катька цокала языком, возмущенно вздыхала, не перебивая, как ни странно. Давай я ей выговорится. А потом заявила: "Так, здесь самое главное не киснуть, слышишь? У тебя есть ради кого бороться? С квартиры нереально, а вообще ничего там нет твоего. Есть!" Неожиданно всхлипнула Марина, которую от простого дружеского участия буквально развезло. «Мы покупали ее вместе, мою однушку продали и однушку родителей Вадима». «Так, стоп, а оформлено на кого?» «На меня и маму Вадима». «Ну и чего ты тогда расстраиваешься?» Катька удивленно откинулась на спинку стола. «Можно вообще с них вытрясти не только свою часть, но еще и много чего. А то, ишь ты, нашли, блин, домохозяйку. Ты, небось, еще и всю квартиру отдраивала, а?» Святая наивность! И как тебе вообще угораздило со свекровью съехаться? Все нормальные люди отдельно мечтают жить, а ты наоборот сама в петлю залезла. Да ты понимаешь, я беременная как раз была. Она и уговорила, но обещала, что помогать будет с внуком, что нам всем удобно будет, что мне вообще ничего делать не придется. Марина с досадой отвела взгляд. Она уже давно поняла, насколько непроходимой доверчивой дурой была тогда. Вот только сделанного не вернешь, ясно? Припечатала Катя. Супер у тебя родственники, конечно, но ничего. Я после своего первого замужества тоже попала нехило. Вообще думала в окно выйду. И все настолько херово было, и вышло бы, да люди добрые рядом оказались. Ты удивишься, Маринка, сколько на свете добрых людей. Надо только их не отталкивать. Марина смотрела на веселую успешную Катю и не верила, как оказалось зря, потому что Немолова реально помогла советом, деньгами, адвокатом и моральной поддержкой. Второй раз счастливо замужем она не нуждалась особо в деньгах, хотя и не шиковала. Ее муж, владелец маленького магазинчика автозапчастей, был приятным, позитивным дядькой на пятнадцать лет старше своей активной жены, любил ее и баловал. Эта любовь транслировалась Кате в окружающее пространство, заряжая всех позитивом. Немолвова была активной, веселой и практичной. Без нее Марина бы точно не смогла пережить дальнейшее. Развод прошел болезненно. Делюшь имущество еще более травматично. Свекровь, развязавшую холодную войну после того, как Марина, набравшись смелости, заявила о своих притязаниях на метры, заткнули судебным иском и угрозой подселить к ним в квартиру таджиков. Вадим, затеявший возвращение блудного мужа с выездным концертом на тему "ты должна быть рада, что я выбрал тебя", был послан. Марина не ожидала от себя такого, даже как-то не по себе стала и пожалела сначала, и закрылась мыслью, что предательская, что может простить? Он же уже все понял, все осознал, и у них все-таки Артемка. Она даже согласилась с ним посидеть в кафе, поговорить, но глядя на его нисколько не виноватое лицо, слушая слова о том, что так и быть, он тоже хочет все вернуть, что у них семья, сын. Марина все думала, все искала в этом самовлюбленном придурке того любимого Вадика, с которым сидела за одной партой, который дрался за нее с пацанами, который первый раз робко поцеловал ее в подъезде, смотрел на нее сумасшедшими влюбленными глазами, смотрела и не находила, и понимала, что, возможно, она все это время чего-то не замечала в нем то, что так явно, так отчетливо видит теперь. ведь не за один же месяц это проявилось, значит было всегда, но она, ослепленная любовью, эмоциями, рождением сына, семейной, казалось бы, счастливой жизнью, не замечала, не хотела видеть, не задумывалась. Почему-то именно там, в уютном маленьком баре, глядя на молодого и красивого своего бывшего мужа, Марина вспомнила, сколько раз он был с ней груб, сколько раз обижал, просто походя. становясь на сторону свекрови в конфликтах, оставляя ее в одиночестве на празднике с маленьким сыном, уезжая с многочисленными друзьями отдыхать, соря деньгами, которых никогда не приносил в дом нормально, бесконечно меняя места работы, подолгу сидя дома, как это все раньше не замечалось, проглатывалось, забывалось, как она могла быть такой мягкой, феерической дурой! Марина вспомнила, как друзья Вадима, зачастившие к ней в гости на чай после их расставания, рассказывали про его новую девушку, которую, как оказалось, знал очень близко каждый совершеннолетний мужчина района. И все удивлялись, как он умудрился применять милую, уютную Марину на это не пойми что. Марина, теша в свое самолюбие, верила – она и сама помнила эту женщину, с которой застала мужа в туалете кафе, худая, темноволосая, с не свежей землистой кожей лица. Где были его глаза? Друзья Вазима выпивая становились настойчивые, на шептывали, какая она красивая, явно намекая на свой романтический интерес. Марина, конечно, была очень уязвлена, обижена и растеряна, но не настолько. Друзья уходили ни с чем. Женщина, удивляясь, чего это с ними всеми случилось, закрывала дверь и проваливалась в привычный кошмар. Катька появилась вовремя. Ее целебное воздействие на психику, здоровый пофигизм, оптимистичность и легкое раздолбайство были настолько заразительны, что Марина словно ощутила ее рядом с собой за столиком в баре, иронично разглядывающий такого жалкого в своей напыщенности Вадима. Она и сама не заметила, как полностью скопировала фирменное Катькино выражение лица. А вот Вадим заметил. Остановился, удивлённо глядя на неё. Смотрелся он при этом нереально глупо. Марина даже объяснять ничего не стала. Просто молча встала и вышла из бара. Вадим догнал уже, когда она открывала дверь такси. Он был зол и растерян. Видимо, развитие событий шло не по плану. И Марина почему-то не радостно принимает его обратно в свою постель, а просто уходит. Марина посмотрела на удивленное лицо бывшего мужа, сухо еще раз повторила прядату развода и села в такси. И уехала. И даже не заплакала потом. Уже дома, когда Артём в очередной раз спросил о папе. С продажей доли в квартире Свекрови тоже помогла Катя. Удалось купить большую, восемнадцатиметровую комнату в малой семьеке на трех хозяев. Одна комната была постоянно закрыта, в другой, самой маленькой, жила пинчушка с дочкой-подростком. Не самые лучшие условия, но это все, что удалось сделать. Вадиму назначили элементы, которые он безработный опять на тот момент не платил. Новый год встретили с родителями Марины весело. Правда, с утра пришел пьяный Вадим и попытался устроить сцену, но муж сестры спустил его с лестницы. После новогодних праздников Марину уведомили о скорой реорганизации и сокращении часов физики. Зарплата из смешной превратилась в очень смешную до слез. И тут опять помогла Катька. Устроила к своей знакомой в салон одежды в самом большом и дорогом торговом центре у них в городе. Марина в жизни, никогда не думавшая, что будет стоять за прилавком, услышав сумму заработной платы, согласилась, не раздумывая. Работа была несложная, но выматывающая. Марине, привыкшей к постоянному стрессу и круговертию школы, вначале вообще казалось, что она ничего не делает, отдыхает только целыми днями. Потом, конечно, это прошло. Марина привыкла, пообтесалась, прекратила наряжаться в старой бабушкиной шмотке, похудела. Вадим на время пропал, уехал куда-то на заработки. Про сына даже не вспоминал, не звонил ему, не писал. Его родители тоже словно вычеркнули их из жизни. Марине было до слез обидно за Артемку, постоянно вспоминающего папу и бабушку с дедушкой. Как объяснить семилетнему ребенку? Марина отговаривалась занятостью папы. Артемка несколько раз за этот год, наблюдавший их ссоры, понимающий смотрел на нее серьезными, так похожими на ватиковские глазами и кивал. У Марини в эти моменты дрожали губы и опускались руки. Вы жени, а она попала случайно. Просто проходила мимо, поздоровалась со знакомой девочкой, что работала в салоне, а та махнула, подзывая. Оказалось, у них есть место, но пока этого никто не знает. В обед повесит объявление, тогда сюда выстроится очередь. Марина быстро смикнула и попросила знакомую поговорить с директором, замолвить слово. В обед она уже беседовала с администратором Леной насчет условий. Лена погоняла ее по этапам продаж и знанию кассовой дисциплины и осталась довольна. «Завтра с Евгенией Николаевной пообщаешься», — завершила она разговор. «Если ей понравишься, тогда все хорошо. В принципе, ты подходишь вот только...» Тут она скептически оглядела Марину. «Простенькая ты какая-то, без лоска. Она таких не берет обычно. Короче, у тебя есть сегодня. Думай». Марина ушла думать, по пути звякнула своей палочке-выручалочке. Катька как раз вернулась из Египта, была на позитиве, как всегда. «Лоска не хватает им!» – фыркнула она в трубку. «Ха, будет им лоск! Договаривайся с мамой, чтоб Артёмку у неё ночевать остался!» Вечером после работы Катя заехала за Мариной И отвезла к знакомому стилисту. «Он, конечно, гад тот еще, и бабло дерет дико, но дело свое знает», предупредила она, подталкивая сомневающуюся подругу к двери неприметного салона красоты и добавила, увидев вытянувшуюся физиономию Марины. «Я заплачу, отдашь, когда сможешь. Ради такой работы стоит раскошелиться». Марина испуганно, рассматривая высокого худого парня, раскрывшего костлявые руки для объятий, усадившего ее потом в кресло и презрительно выпятив нижнюю губу, обсуждающего с Катей кардинальность смены ее имиджа, очень надеялась на то, что подруга права и что затраты окупятся. Через четыре часа, уже поздней ночью, глядя с изумлением на совершенно незнакомую девушку в зеркале, Марина думала, что черт с ними с деньгами, даже если ее не возьмут, это того стоило, потому что блондинка с волосами до плеч, простой, но невероятно преображающей ее стрижкой, была невозможно, нереально хороша, загадочно и маняща. Глаза стали ярче, пухлые губы еще пухлее, и в целом она стала напоминать одновременно какую-то модную сейчас певицу и актрису из прошлого, только еще более утонченную, изысканную версию. Пухленькая, темноволосая, неопрятно выглядящая, вечно замотанная женщина средних лет исчезла, превратившись в аппетитную, манящую, можно даже сказать, сексуальную девушку. И это преображение было невозможным чудом, выпадением из реальности. «Валечка, ты просто нечто! Это, как в той передаче про преображение, только круче!» Катя, оценив работу, кинулась обнимать усталого мастера. Тут с довольной улыбкой принимал поздравления. Я знаю, лапа знаю, только я на такой способен. Так, теперь ты золушка, мать твоя. Обратился он к Марине. Если не хочешь превратиться в тыкву, раз в две недели ко мне на тонирование и покраску корней. Так уж и быть, подружбе с тебя пятерку только брать буду. Если будешь затягивать, ничего не обещаю. Если попробуешь сама на голове что-то вертеть или свалишь к другому мастеру. Можешь не показываться, когда все испоганят. Я за другими дерьмо разгребать не буду потом. Такая красота требует постоянной поддержки. Марина мысленно ахнув, сумме понятливо закивала головой. Вижу, не платили в три раза больше, чем в других бутиках торгового центра, так что если все получится, то деньги у нее будут. На следующий день, вдоволь насладившись охами со стороны мамы и сестры, а также непривычным вниманием мужчин буквально сворачивающих головы на неё, Марина, ощутив невероятную уверенность в себе с успехом, прошла собеседование с директором одного из самых популярных и дорогих салонов косметики и парфюмерии в городе. Евгения, похлая и не очень опрятная женщина, оглядела ее с удовольствием, словно лошадь оценила породистую, задала несколько вопросов, а затем резюмировала. «Я подбираю консультантов по двум параметрам – профессионализм и внешность, и они должны совпадать. Красивые куклы мне здесь не нужны, серые мышки тоже. Правило тебе объяснит администратор. Завтра выходи». Марина ушла прочно, буквально не гнущихся ногах еще не ощущает триумфа. Слишком быстро все произошло стремительно. Позвонила Катя, обрадовала. Потом подошел администратор Лена, спросила размер для формы, проинструктировала насчет завтра. Самое неудобное для Марины было то, что работать придётся в туфлях на шпильках. Она уже познала прелести многочасового стояния на ногах. Каблуки ей вообще не любила, поэтому предвкушала все трудности завтрашнего дня. Ей нужно столько запомнить, а думать она будет способна только о боли в ногах. Да и вообще, где их взять шпильки-то? Опять помогла в который раз Катя. Туфли стоили как средних размеров танкер, и Марина была теперь окончательно уверена, что не расплатится с подругой до конца жизни, и это не учитывая бесценную совершенно моральную поддержку. Но утро, как ни странно, порадовало: во-первых, собственным отражением в зеркале это что-то совершенно потрясающее; во-вторых, туфли оправдали свою цену и на ногах не ощущались, по крайней мере, пока. Ну и в третьих, мужчина, что сидел в маршрутке напротив, глаз с нею не сводил, что очень даже подняло настроение. Короче говоря, Марина была уверена в себе, готова к новой работе и смотрела в будущее с позитивом. Так продолжалось до тех пор, пока на пути ее не встретился Олег.